Глава 20. Коварство и интрии. Подойдя к концу террасы, О'Брайен посмотрел вверх. Далеко наверху, на краю пропасти, он увидел крошечные фигуры на фоне неба. Дикари собирались вокруг больших камней и пытались шестами столкнуть их в ущелье. О'Брайен быстро посадил и стару в переднее сиденье самолета, И сам прыгнул вслед за ней, на ходу рванув рукояти приборов. Мотор громко заработал, пропеллер завертелся. Пробежав по неровной террасе, моноплан добрался до конца и упал в пропасть. И старо крикнула. На Пике только помогло самолету набрать скорость. Обрайан выровнял его и повел вниз по течению реки. Оглянувшись, он увидел на террасе искры от скользящих ударов больших камней. Он поднялся над вершинами деревьев и продолжал по спирали набирать высоту. Теперь можно не торопиться. Он победитель. Он отобрал у людей-зверей прекрасную жертву и убил чудовище рема Теперь он несет любимую назад в город-башню. Остается справиться с тигрой. А после того, что он совершил, Он, конечно, одолеет и ее. И стара вжалась в сиденье, опасаясь выглянуть. О'Брайен пытался ее успокоить, но чем выше они поднимались над дном кратера, тем больше она дрожала и съеживалась. Ради нее О'Брайен облегченно вздохнул, когда Моноплан поднялся на уровень стены кратера. Он перевалил через стену и начал планировать, снижаясь к долине Ваолитов. Быстрый полет вскоре привел их к месту, откуда Убрайн смог рассмотреть возбужденные толпы на наклонной дороге и платформах города-башни. Все валиты охваченные восторгом, собрались приветствовать возвращение повелителя воздуха. Когда они увидели рядом с ним на сидении богиню-жрицу, все закричали от радости и продолжали кричать, пока он делал низкий круг, над огромным зданием. Потом он поднялся выше. Внизу остались толпы, но на крыше храма только один человек приветствовал повелителя воздуха. Когда самолет сел, к нему с чашей пальмового вина в руке подбежала тигра. Она поднесла чашу к своим алым губам и протянула ее американцу. «Мой повелитель устал?» Снежной заботой произнесла она. Где Идриси? спросил он. Шейх Беняди отдыхает внизу, ответила она. Он бежал слишком далеко и быстро и совсем выдохся. В реакции после страшного напряжения и усилий О'Брайен почувствовал сильную слабость. Он взял чашу и выпил вино. Крепкое пальмовое вино может придать ему сил чтобы он смог добраться до своих помещений. — Я убил обитателя ирема, лаконично объявил он. Глаза тигры расширились. Она покачнулась и распростерлась перед ним. «Повелитель — Повелитель! — воскликнула она. — Он убил обитателя! — Вал! Повелитель воздуха! Господин жизни и смерти! Я согрешила! «Ударь меня! Поставь ногу мне на шею!» «Встань!» — приказал брайан «Если ты раскаиваешься в содеянном, помоги мне свести богиню-жрицу по лестнице. Она в обмороке». Просительница встала и подхватила и Стару, которую Брайан извлек из кабины. Подбодренный пальмовым вином он выбрался сам, но Тигра не нуждалась в его помощи. Она без всяких усилий держала стройную фигуру, маленькой жрицы. Спускаясь вслед за ней по лестнице, он почувствовал замечательную вялость. ступени лестницы под его ногами словно затянуло радужным туманом. Немного погодя, он почувствовал, что опускается на диван. Затем весь мир растворился в радужном облаке огня и льда. Бесконечные века Так ему показалось. Он жил в туманном мире на границе сознания и вышел из этого мира очень постепенно. Солнце поворачивалось в изумрудах короны тигры. Она склонилась у дивана, предлагая ему лимонный шербет и жареного фазана. Запах горячего жареного мяса полностью вернул ему сознание. Он выпил шербет и без церемонии принялся пожирать фазана. Никогда он не чувствовал так сильно, как хорошо поесть после голода. «Мой повелитель голоден», — сказала тигра, — «дважды солнце поднималось и садилось с тех пор, как он уснул». «Дважды? Я проспал два дня?» Он осмотрелся и увидел, что в комнате они с и одни. — Где Идриси? — И Истара? — спросил он. — Шейх Бениад больше не желает прислуживать моему повелителю. — Почему? — спросил брайан Тигра многозначительно улыбнулась. — Мой повелитель не слеп. Идриси любит богиню-жрицу, как она любит его. — Это ложь! Снова тигра улыбнулась, на этот раз с нежной снисходительностью словно в разговоре с ребенком. Кто может отрицать слово моего повелителя? Отсутствие прямого сопротивления лишило у Брайана возможности действовать прямо. Он замолчал, задумавшись, и понял, что сомнение закралось в его сердце. «У тебя есть доказательства?» — спросил он. «Я знал об этом еще до возвращения моего повелителя» ответила тигра. Она достала с груди помятый и изношенный папирусный свиток. Он был обозначен двенадцатым годом жрицы Хаджны. Вторым годом султаншей тигры и первой четвертью луны жертвоприношения и адресован Ибн Аду, таково имя Эдриси, как шейха Бениад. В нем говорилось о горе и отказе от любви девушки, которую избрали в качестве ученицы жрицы и которая должна забыть о своей любви. Подписи не было, но она была не нужна. Жертвенный дух письма указывал на автора. У Брайан холодно посмотрел в непроницаемые глаза тигры. «Это написано до моего прихода», — сказал он. За год до него, дрожащим от любви голосом, ответила она. А вот более недавнее письмо. Гранатовые чернила на листе пергамента, которые она ему протянула, словно только что высохли. О Брайан сделанным спокойствием читал изящно написанные буквы. О возлюбленный! Цветок склоняется под ветром любви, но солнце заставляет его склониться перед величием божественного лица. Повелитель воздуха вырвал меня из пасти пожирателя. Своими молниями он убил обитателя и снял покров страха с Эрема. Больше Алитам можно не бояться злого бога пещерных людей. Моя жизнь кончалась, но повелитель воздуха ее спас. Разве могу я отказать ему в его желании, его воле, чтобы я стала его султаншей? Убрайан мрачно посмотрел на белое лицо и сузившиеся черные глаза тигры. «И старый не ребенок», — сказала. «Она не стала бы писать, если просто могла поговорить с человеком так, чтобы никто ее не услышал». «Ей сказали, что Идриси лежит раненый в крепости у прохода к Ноадитам, мягко объяснила тигра. «Я сама поехала за ее посыльным». Не стоит доверять такие дела другим. — Нельзя всегда верить написанному, — возразил О'Брайан. — Я поговорю с шейхом и со старой. Приведи их ко мне. Султанша поклонилась со всей скромностью младшей жены. Она немного задержалась, чтобы наполнить его чашу шарбетом и, ставя ее на табурет возле дивана, провела над ней рукой. Второй поклон. И она вышла. Обрайн взял чашу и выпил острый освежающий напиток. Он поискал свой пистолет и нашел его вместе с поясом и патронами под одной из подушек. Убедившись, что магазин полностью заряжен, он снова почувствовал восхитительную вялость, которая охватила его, когда он спускался по пурпурной лестнице вслед за освобожденной и старой и догадался, что тигра дала ему снотворная. Но наркотик уже лишил его воли к сопротивлению. Перед его глазами снова возник ароматный радужный туман. Это своеобразное сочетание чувств зрения и обоняния. Он опустился на диван. Мир снова растворился в сверкающем облаке огня и льда. На этот раз, казалось, прошла целая вечность, прежде чем он вернулся из далекого пограничного мира сознания. У Брайен обнаружил, что лежит в валицкой ванне. К концу долгого периода растирания, массажа и умощения ароматными маслами его голова была чиста, как кристалл, а тело вплоть до кончиков пальцев наполнилось жизнью. Но он продолжал молчать и оставался пассивен, пока служители одевали его, а группа жрецов несла вверх по украшенной драгоценностями лестницы. В пурпурном коридоре ему на голову одели корону ваала и внесли в зал храма. В арочном входе в зал он соскочил с носилок и мрачно посмотрел на вездесущих служителей. Они съежились перед его недовольством. Над их головами он увидел зал, забитый поклоняющимися. Он повернулся к верхнему помосту. Солнечный трон и черный трон бога-дракона были пусты. На лунном троне сидела тигра в великолепном серебристом одеянии, украшенном сапфирами. На ее истине черных волосах «Солнечная и лунная корона богини-жрицы!» Абрайан сознательно-медленно поднялся на второй и третий помосты и остановился перед непроницаемо улыбающейся узурпаторшей. Она не встала и не поклонилась. Это намеренное отсутствие покорности усилило ощущение липкого страха, охватившего его сердце. «Где Истара?» — спросил он. Она не пожелала действовать, как жрица во время обрядов Иштар, спокойно уклонилась от ответа тигра. «Иштар? Полнолуние не будет еще много дней!» — возразил Обрайн. Повелитель воздуха пожелал спать очень долго, промурлыкала тигра. «Сегодня вечером праздник Иштар. Мой повелитель спал». Когда по его приказу к нему привели и Стару, и Идриси, он не проснулся. Но я, его жена, жила с повелителем воздуха и заботилась о нем. Я одна знаю, что он спал все эти дни. Брайан отчетливо понял коварный план прекрасной интриганки. Она держала его под действием наркотика, и только одна о нем заботилась. Все Ваолиты, в том числе и стара, поверили, что она живет с ним как жена, не только по названию. Она убедила всех, что он предпочитает ее, и хотя бы частично вернула себе господство над Ваолитами, утраченное, когда стала его младшей женой. О'Брайен повернулся, и среди изумленных жрецов и служителей спустился с верхнего и среднего помостов собравшиеся издавали негромкий шум отчаяния. Но ум и смелость султанша смогли справиться даже с этим открытым проявлением недовольства. Уходя пурпурным коридором, он услышал сзади звучный голос, сообщающий, что Вал решил не унижать свое достоинство присутствием на празднике своей сестры Иштар. Но он почтил и благословил этот праздник, показав в храме свет своего облика. Радостные шумы, восторженные похвалы, встретившие это объявление, убедили у Брайана, что он не может надеяться сравниться с тонким коварством султанша. Ее мастерство не уступало красоте и чувственному очарованию. Он поймал себя на том, что восхищается ею, как можно восхищаться, полуприрученной тигрицей? Что, если в бархатных лапах таятся острые когти, готовые рвать и терзать? Что, если ласковое мурлыканье — это голос самого жестокого и безжалостного существа? Сидеть на троне, как султан, рядом с такой султаншей — поистине захватывающая игра. Но есть еще и старая Он торопливо прошел по коридору в свои помещения. Пистолеты-патроны по-прежнему под подушкой. Со вздохом облегчения он закрепил их на себе и пошел к лестнице, ведущей на крышу. Быстро запер дверь, почувствовав себя в безопасности. На крыше он прежде всего осмотрел моноплан. Его развернули, и шкафчики тщательно обыскали Были даже указания на то, что кто-то пытался взлететь. В смелости проворства колдуни почти невозможно поверить. К счастью, небольшой причиненный вред легко ликвидировать. Подготовив самолет к взлету, О'Брайан быстро подошел к камню, закрывающему проход вниз в город-башню. Он надеялся на то, что Истара спряталась в помещении, известном только ей и Идрисе. Он ее найдет и унесет с собой из чашего ваала, туда, куда не дотянется даже сила и хитрость тигры. Но как он ни старался, не смог понять, как открывается проход.